«Голова девятая. Легенда единорога». «Другого пути действительно нет?» «Конечно нет!» Ответил маг, который в течение 10 минут переговоров даже не моргнул. С болезненным взглядом Марк посмотрел на стол, где был его мешочек. В нём содержался следующий из ингредиентов для создания пилюли бессмертной слизи. Именно это были повреждённые крылья фей. После того, как он завершил собирать клыкини стал бродить вокруг всех гор Аргуса в поисках следующих предметов. Согласно книге монстров, найти повреждённые крылья фей было очень сложно, они были редкими в горах. Даже потратив несколько дней, Арк так не смог ничего найти. Продолжая охотиться в горах на протяжении нескольких дней, ему довелось краем уху услышать информацию об этих крыльях. «Повреждённые крылья фей? Так, ну я не знаю, что сказать». «А, точно! Тебе следует зайти в гости к Магамадусейну!» Он может знать о них. Модусейн — он маг, который переехал к нам в деревню, прежде чем всё потерял. У него есть магазинчик с разнообразными ингредиентами. Это место устроено таким образом, что обычные торговцы испытывают много трудностей, пока доберутся туда. В конце концов, этого товарища не совсем понимаю. Гален провёл его в магазин магических ингредиентов. Модусейн был седовласым магом. Изначально он не создавал этот магазин с целью серьёзной наживы, Однако с прибытием множества переселенцев в деревню Оланселе его тихое местечко вновь начало работать. В любом случае Арк спросил Мадусейна, но тот лишь рассмеялся и ответил. «Но их можно найти прямо на земле, однако получить эти повреждённые крылья феи далеко не просто. Каждые несколько месяцев феи проводят церемонию, на которой избавляются от своих старых тел и превращаются в новые. Это подобно тому, как змея сбрасывает свою кожу. Затем те самые крылья, которые они сбросили, и называются повреждёнными крыльями фей. Тогда они просто падают на землю? Верно. В горах Аргуса проживают немало фей. Спасибо. Арк быстро поблагодарил и собирался уходить. Ты собираешься просто обшаривать всю землю гор Аргуса? А? Ты вообще когда-нибудь видел фей? Не видел, так? Не кажется ли тебе странным, что находясь столько времени в этих горах... «Тебе так и не попалась ни одна фея!» «По желудо!» да. Кивнул головы Арк с растерянным выражением. Если немного вспомнить, то в этих горах Аргуса осталось не только уж много мест, которые бы он не разведал. Тем не менее, он никогда не видел каких-либо повреждённых крыльев фей, не говоря уже о самих феях. Мадоцейн сокнул языком и продолжил. «Феи бывают разные. Они способны путешествовать между одним измерением и другим. и Их даже может не существовать в этом мире». «Ты понимаешь? Естественно, если сбрасывать свою кожу, то она чаще всего остаётся в другом измерении. Тебе потребуются крайне особые навыки, чтобы суметь заполучить эти ингредиенты. Прямо как у меня». Мудусы немного прошуршил полки, а потом положил на стол какой-то мешочек. В нём были эти самые повреждённые крылья фей. Очевидно, что целью было заставить Арка, который не имел нужных навыков, купить всё это добро в его магазине. Несмотря на то, что он и сам мог бы побродить по горам в надежде найти эти крылья, но ведь было бы лучше купить и сэкономить время. Тем не менее, после следующих слов мага, голова Арка почувствовала сильное головокружение. Три золотых каждое крыло. Ты упомянул, что нужно 100, тогда 300 золотых. 300 золотых. Призовой фонд Тёмного Сильриона составлял 100 золотых, плюс ещё собственно, выручные средства тоже составляли 100 золотых. За всё это время Арку также удалось поднять около 100 золотых горах Аргуса, поэтому эти слова Мадусейна прозвучали так, словно он был мошенником, который точно знал объём кошелька Арка, что заставило его вскипить от гнева. Затем он лишь спокойно ответил. «Я буду искать их, используя собственные силы». «Хорошо». После этого Арк начал отчаянно бродить по горам Аргуса, но, как и сказал Мадусейн, для этого требовались особые навыки поэтому спустя пару дней арксетки решился вернуться в магазин. несмотря на все усилия, чтобы сбить сцену, Маусы не отступил даже на один медяк. Я слышал, что вы не преследуете цель заработать деньги продолжая этот бизнес. но нести убытки для бизнеса тоже не есть хорошо. как и ожидалось с магами иметь дела было сложно. Кроме того он не был коренным жителем, как Гален, а являлся одним из NPC которые сюда мигрировали. Поэтому и особой близости не было, В конце концов, Арку не оставалось выбора, кроме как купить эти ингредиенты и начать плакать кровавыми слезами. Чёрт. Я не могу позволить себе сдаться после того, как уже собрал все эти клыки. В конце концов, если он инвестирует деньги в создание пилюли бессмертной слизи, а та окажется бесполезной, Арк точно получит инфаркт. Тем не менее, была другая сторона медали. Стоимость ингредиентов составляет аж 300 золотых. Тогда и конечный продукт просто обязан иметь высокую ценность. С такими ожиданиями Арк всё-таки решился купить их. Да, это инвестиция. В любом случае, как только Сид разберётся с предметами и вернётся, у меня снова появятся деньги. Думаю, о трёх сотнях золотых вообще не стоит беспокоиться. Ради того, чтобы заработать больше денег, объём инвестиций тоже должен быть большим. Это ведь здравый смысл. Арк, если бы он не стал думать в таком русле, то его сердце никогда бы не согласилось на такой шаг. В любом случае, теперь я получил повреждённые крылья фей. Дальше осталось лишь два ингредиента. Окно информации. Рецепт пилюли бессмертной слизи. Эссенция сияющей слизи – одна из одного. Рог-одинорога – ноль из одного. Повреждённые крылья фей – 100 из 100. Корни мандрагоры из-под света – 78 восема ста. Клыки нетопырей – тысяча из тысячи. Получить все клыки нетопырей заняло 6 дней. Пришлось потратить пустую три дня в погоне за повреждёнными крыльями фей и в конце концов выложить три сотни золотых, чтобы их просто купить. Количество потраченного времени и средств ради создания этой штуки довольно серьёзно. Однако теперь наступил завершающий этап. Магуна собирать оставшуюся Мандрагору, когда буду просто бродить в горах. Мандрагора была травой, которую можно встретить только в горах Аргуса. На самом деле, возвращаясь в прошлое, когда он уже пересекал эти места, ему доводилось видеть её. Но тогда Арк не смел даже касаться этой травы. Так же, как и с повреждёнными крыльями фей, временами требовались разные особые навыки, чтобы иметь с чем-то дело. Например, мёд красной пчелы считается высококлассным ингредиентом, но если его не осыпать антидотом из грибного яда, собирать мёд будет очень опасно. Мандрагора была одной из таких же особых трав, её корни имели форму человека, если достать её из земли, начнётся настолько ужасный вопль, который был способен мгновенно убить игрока или NPC со стопроцентной вероятностью. Когда Арк был ещё новичком, то мог только проверять структуру холодной земли и никогда не смел совершить опрометчивых движений. Тем не менее, вскоре он нашёл решение. Из магического института он получил копию ингредиента с информацией касательно запаха Мандрагора. Арк не был собакой, однако в его подчинении было пара фамильяров, которые вполне были способны её заменить. Он поручил Деймосу искать эту траву, а сам держался на расстоянии. Будучи нежитью, Деймос имел иммунитет к навинной смерти от рук других монстров, поэтому вытаскивал Мандрагор без каких-либо проблем и опасений касательно убийственного звука. Тем не менее, он нуждался именно в Мандрагорах, которые получали лунный свет, поэтому собирать можно было только в ночное время. Естественно, дело было не таким уж и лёгким, но всё же это был лишь образ времени. Проблема в другом. Арк вздохнул, посматривая рецепт. Единственное, что осталось — рог-одинорога. Это реально было проблемой. Изначально этот предмет был первым в его списке на получение, поскольку и сильно отличался от других ингредиентов своим количеством. Требовалось найти только один рог, поэтому Арк подумал, что это не займёт много времени. Точное место расположения единорогов было указано в книге монстров «Лонный пруд в северной части Гор Аргуса», Но независимо от того, насколько много прикладывал усилий и времени на поиски этого монстра, не было видно даже тени единорога, через пару дней эта затея сменилась на охоту за клыками нетопырей, но теперь больше нельзя было откладывать данный вопрос. Наверняка должен быть какой-то способ поймать его. Арк решил жить в окрестностях лунного пруда, но единорог так и не появился. Прошёл целый день. Возможно ли, что книга монстров содержит неверную информацию? Какая же ещё была причина, почему единорог так и не появился? В конце концов, Арк попытался сменить своё мастеросположение около пруда, как... Внезапно раздался вопль, Арк вздрогнул и обернулся, посмотрев на лунный пруд. Разве это был не белый конь? Это единорог! Арк мгновенно прыгнул в пруд, но прежде чем добраться до цели, от монстра осталась только тень. Осторожность единорога была просто фантастической. С этого момента ситуация повторялась не один раз, Арк продолжал торчать возле пруда, пока не появлялась цель. Как только он сам становился спиной, то позади на расстоянии сразу же появлялась фигура. Когда Арк пытался устраивать засады, тот снова убегал. Если были хоть малейшие признаки присутствия постороннего, единорог не появлялся. К тому же его скорость бега тоже была очень высокой, что даже Дедрик не успевал догнать. Невероятно. Кажется, от нервов у Арка заболел живот. Все эти ингредиенты было настолько сложно собрать, что можно было легко помереть. Теперь же остался один-единственный, но если всё-таки продолжится, то просто не появится ни одной возможности его получить. А если просто гнаться за монстром, то даже тысячи лет не хватит, чтобы поймать. Потратив одни сутки, Арк решил вернуться в деревню Ланцеле. У него было много мусора от охоты на других монстров, пока искал этого единорога, поэтому надо было от него избавиться. «Арк ты вернулся!» Когда он вошёл, стражники деревни радостно его поприветствовали. Естественно, это были знакомые лица, те самые воры, которые недавно перекочевали в эти места. Среди них уже были воры, которые успешно окончили педагогический колледж Самченг и избавились от хаотического статуса. После чего они получили специальное образование, чтобы помогать жителям деревни. «Арк несколько дней назад, благодаря разрешению старшего Хённима, мы взяли себе обязанности по защите деревни». «А я сегодня устроился на неполную ставку в главный магазин. Это поможет существованию тренинг-центра и немного снизить нагрузку на рока нуно. Мне удалось устроиться помощником плотника, поэтому чуть позже смогу расширить Донхён Нима». Всякий раз, когда Арк возвращался в деревню, воры докладывали ему о всех событиях. Хотя бы из-за таких хороших новостей подавленное настроение Арка улучшалось. Воры не искали новой жизни, а исправляли старую. Количество человек из них, которые уже полноценно были приняты в деревню Ланцеле, составляло 130. В самой деревне атмосфера стала намного легче, воры начали коллективно ремонтировать все прилегающие дороги, после чего появилось много других желающих помочь в этом деле. Это было стремительное развитие деревни, что в свою очередь означало прибыль для Арка. «Хорошо, хорошо, работайте более старательно, надо обязательно поднять цену на недвижимость». Арк улыбнулся бегающим вокруг NPC. Деревня должна развиваться в более и более крупных масштабах. А потом надо добиться большей известности. Стремительные изменения повлияют на рыночную стоимость недвижимости. Рост цен в удобных для жизни районах города был естественным процессом. Если деревня обеспечит хорошие условия для проживания и достойную недвижимость, тогда торговцы со всех окружающих городов непременно сюда прибегут скупать всё, что можно. И Затем Арку останется только сидеть на месте и получить прибыль. Но это было не единственным преимуществом иметь дом. Когда недвижимость пустовала на протяжении некоторого времени, временами можно было возвращаться, чтобы получить некоторые предметы, которые кто-то мог оставить у дома.